Глава восьмая. В зале заседаний все встревоженно переглядывались. Для Амандины неизвестный вирус означал две вещи: отсутствие защиты иммунной системы и главное отсутствие вакцины. Она помнила, какой хаос возник во время пандемии influenza H1N1, печально известного мексиканского гриппа в 2009. -м. Даже история неизвестный штамм, откуда-то взявшийся в мексиканской глуши, за несколько недель облетел весь мир. У Амандина ещё сидели в голове цифры: 21 апреля 2009 сотни случаев, 6 мая 1600 случаев, 13 5200 и так далее до распространения по всей планете. серьёзная угроза, которая доказывала, что вирусы так и будут постоянно эволюционировать в природе, в постоянной борьбе с иммунной системой и таким образом развиваясь. Александр Жакоб продолжал свои объяснения. Сейчас наши команды расчленяют его, так чтобы он показал своё истинное лицо. Только ли он птичий произошёл ли в результате мутации свиного вируса или даже человеческого каков его точный фоторобот способен ли он преодолевать барьер видов амандина наблюдала за севериной король та затуманенно взглядом смотрела в некую воображаемую точку и не двигалась только пальцы по-прежнему теребили стаканчик вот уже которую неделю она была казалась не в своей тарелке Амандина несколько дней была её соседкой в лаборатории центра изучения гриппа, помогала ей с анализами. Она чувствовала, что Северина держится отстранённо, отсутствует. В ближайшие часы и дни мы увидим истинное лицо этого милого экземпляра. ВОЗ уже сообщила странам-членам, и их будут держать в курсе развития ситуации в реальном времени. пока же сохраняем бдительность и работаем он снова обвёл присутствующих взглядом мне бы хотелось иметь вас всех под рукой так что пожалуйста никаких отпусков и отгулов в ближайшие дни если у вас есть стажёры прошу вас передать их на время другим отделам у нас попрежнему предпандемический план фаза 2 Как вам известно, не в пример H5N1, а H1N1 намного легче передаётся человеку. В нашем случае предстоит выяснить, как он распространяется, как размножается, вычислить его инкубационный период. Будем надеяться, что цифры окажутся благоприятными, и этот вирус не распространится с лёгкостью среди птиц. Вот это грозило бы серьёзным кризисом. И вы знаете, как это происходит. На опыте 2009. -го. Убивает не столько агрессивность вируса, сколько неизвестность, помноженная на панику и страх, которые она порождает среди населения. Он выключил экран. Вопросы? Амандина подняла руку. Известно, откуда взялся вирус? Скоро выясним. Мы анализируем миграционные пути птиц, прочитываем. И потом лебедь, умерший в Бельгии, был окольцован и оснащён GPS-передатчиком. Это даст нам ценные сведения о его передвижениях в последние дни и, возможно, укажет место, где он подцепил микроб. Высокий темновалосой мужчина поднял руку и взял слово. Это был Роман Лакомб из команды, работающей над вакцинами. Те птицы повсюду. Обширная география. Возможно, на лоне природы остались мёртвые птицы, о которых мы не знаем. Значит ли это, что ситуация выходит из-под контроля? Ужакову зазвонил мобильный. Он извинился и вышел. Когда 3 минуты спустя он вернулся, взгляд его был на удивление мрачен. По всей вероятности, да. Ситуация выходит из-под контроля. Он хотел было закончить совещание, но Жан задал последний вопрос. Я, кажется, видел сегодня в кулуарах людей из Министерства внутренних дел. Я не ошибся? Полицейских из антитеррористической бригады? Да. Ничего сверхобычного. Из соображений государственной безопасности они любят быть в курсе всего, что происходит в наших лабораториях, особенно когда имеет место санитарная тревога. Больше Жакоб ничего не добавил и быстро ретировался все встали кроме Северины Карайоль которая так и сидела неподвижно как пришибленная обнаружение неизвестного вируса всегда производит такое впечатление Северина подняла голову и посмотрела на Амандину которая подошла чтобы задать ей вопрос в помещении остались только они двое Извини Амандина но Мне правда что-то нехорошо. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Всё пройдёт, спасибо. Просто накопилась усталость за последние дни. Это не усталость. Что-то другое мучит тебя уже довольно давно. От усталости так и не мнут стаканчики. Северина не смогла выдавить улыбку, она подавленно молчала. Этот твой красавец врач Лаборантка вздрогнула, глаза её увлажнились, она встала. Нет больше красавца врача. Этот говнюк Патрик исчез из моей жизни так же, как появился. В два счёта. Я не хотела тебе говорить, не хотела тащить личные проблемы в лабораторию, и потом, что бы ты смогла сделать? Ничего. Ничего тут не поделаешь. Судя по тону её голоса, всё было серьёзнее, чем думала Амандина. Когда он ушёл, уже почти полтора месяца. Но, как видишь, я всё ещё не могу оправиться. Она швырнула стаканчик в корзину и пошла к двери. Уже на пороге обернулась к Амандине. Парни из антитеррористической бригады. Жакоб говорит, что ничего страшного, но до сегодняшнего дня я никогда не видела их в кулуарах. Они здесь что-то расследуют. Как ты думаешь? Наверное, да. У меня такое впечатление, что наш шеф что-то от нас скрывает. Лицо Кароль помрачнело. Она исчезла, не сказав больше ни слова. Оставшись одна в своём кабинете, Амандинаскомкала заявление на отпуск, которое уже подготовила. Фонг, конечно, расстроится, но молодая женщина сказала себе, что это вопрос нескольких дней. Как только тревогу по гриппу снимут, она возьмёт 2 недели отпуска. Ей это было нужно, она действительно устала. Напряжение, стресс, работа, всё более важное сокращение. В воскресенье, проведённое с Фонгом в Бэдэсом, её немного отпустило, но недостаточно. Они наблюдали за перелётными птицами и говорили о H5N1. Амандина вернулась к действительности. Первым делом она пристроила своего стажёра в другую команду, пока всё утрясётся. Запросы на микробиологическую экспертизу от фармацевтических и косметических лабораторий скапливались на её столе. В этой работе, как и в анализе Проп В центре изучения гриппа не было ничего увлекательного, но она приносила институту Пастера деньги. Сегодня, если не считать редких миссий охотницы за микробами, её работа в ГМР заключалась скорее в поисках финансирования, чем в научных исследованиях. Но денег отчаянно не хватало. Был ли у неё выбор? Стук в дверь отвлёк её от мыслей. Это был Жан, заглянувший в дверь. Его пробор был не очень аккуратным, признак крайней нервозности. Поехали. У нас новые сообщения из центра гриппа. Жакоб даёт нам карт-бланш на изыскание и принятие необходимых мер. И снова придётся действовать тихо. А куда мы сегодня едем? Остаёмся в Париже. Амандина встала и надела пальто. В Париже? Что за тревога? то самое, горячее. И на этот раз речь уже не о птицах. Имеем первый случай у человека